Это будет справедливо. Пока что все шансы за удачу. Прибыл еще один экипаж с двумя подчиненными генерала Аверьянова. За все время пребывания в Вене Бестужев с ними, согласно конспирации, практически не общался. Но ранее в Петербурге сделал вывод, что офицеры эти толковые. И, судя по некоторым наблюдениям, деликатные миссии за границей уже выполняли. И, наконец, в завершение на четвертом фиакре... Прикатили два бестужевских филера, опытные, хватки, на филеров, какими их себе представляет российский обыватель, не похожие абсолютно. И так все пока что складывалось благополучно. Всем удалось уйти от австрийской слежки на протяжении последних полутора-двух часов. Бестужев не сомневался, что каждый, как говаривал фельдмаршал Суворов, знает свой маневр, но про форма ради все же провел на опушке нечто вроде короткого военного совета чертя концом трости на земле совершенно непонятные, непосвященному прямые и кривые линии, еще раз напомнил стоящие перед каждым задачи, еще раз выслушал заверение, что задачи ясны, а функции понятны, сам, ощущая нешуточный азарт, как в каждом деле, сказал негромко, «Ну, с Богом, господа!» резко повернулся и направился к своему фиакру. Сонный густов встрепенулся, проворно извлек кнут из держателя, Не далее, чем через четверть часа, Фиакр остановился у ажурных металлических ворот, за которыми виднелся ухоженный парк. Владения барона фон Моренгейма оказались окружены высокой каменной стеной, погребня, украшенной острыми железными шипами и вмурованными осколками стекла. Предосторожность явно не лишняя, имение располагалось за городом, в уединении... Дом, как уже знал Бестужев, набит всевозможными ценными вещами, собранными несколькими поколениями моренгеймов, а мазуриков, склонных избавлять богатые дома от всего, что удобно в переноске и стоит немало, в Вене ничуть не меньше, чем в прочих европейских державах. Должно быть, по той же причине роль превратника исполнял не какой-нибудь дряхленький старичок, а ражей детинушка с физиономией, не вполне подходящей для зеленой ливреи с золотыми какова каковая на нем красовалась, Наметанным глазом Бестужев без труда определил, что цербер сей еще и вооружен, укрытым под ливреей револьвером, примечательный молодой человек. Надеть на него камзол с пышными рукавами, штаны с прорезями, дать алибарду в руки — и готов ланскнехт времен тридцатилетней войны. Привратник нацелился было распахнуть ворота, но Бестужев остановил его небрежно повелительным жестом и направился к калитке. «Все случайности учесть невозможно», — И совершенно ни к чему, чтобы один из имевшихся в его распоряжении экипажей находился внутри. Ворота могут оказаться и запертыми в самый неподходящий момент. Густав сразу же отъехал. Согласно полученным инструкциям, которые Бестужев не сомневался, будут, как обычно, выполнены скрупулезнейше, ему предстояло ждать на обочине в полуверсте отсюда, ждать, сколько понадобится, хоть до утра. Привратник распахнул калитку, склонился в поклоне и, бестужев, глядя поверх его головы, с барственной небрежностью произнес «Я князь Иван Барцкий». «Прошу вас, ваше съедство, живо отозвался Цербер, — «вас проводят». По аллее уже поспешал, с достоинством поспешал, как это умеют вышкаленные слуги, лакей в пудренном парике с буклями и такой же леврея. Сразу видно было, что барон не увлекался присущими графини Бачурая экстравагантностями и своих слуг одевал так, как принято в большинстве богатых домов. Идти пришлось довольно долго, не менее пары минут, мимо прелестного искусственного озерца с китайской пагодой на берегу и несколькими лакированными лодками, окрашенными в яркие и веселые цвета, мимо беседок и довольно изящных флигелей, мимо беломраморных статуй на невысоких постаментах, мимо площадки для крикета, мимо стоявшей посередине зеленой лужайки огромной старинной пушки на громоздком неуклюжем лафете, очевидно, как-то связанный с былыми подвигами баронов Моренгеймов на поле брани. Наконец показался особняк. изрядных размеров здания, с башенками по углам, фонтаном перед парадной лестницей и стрельчатыми окнами. То ли подлинная постройка начала XVIII столетия, то ли ее искусная современная имитация. Бестужев вновь с неудовольствием ощутил себя персонажем дешевого французского романчика из «Великосветской жизни» полного мелодраматических страстей и буфонадных интриг. Оказавшись внутри, Бестужев пришел к выводу, что дом все же старинный. Трудно было бы добиться столь великолепной имитации, даже при условии огромных расходов. Старина здесь ощущалась решительно во всем. Вышкаленный лакей бесшумно двигался в полушаге впереди и слева от него. Они миновали длинный коридор, исполнявший роль портретной галереи,